Глава третья. «Я спокойна, я совершенно спокойна». милева где?» «В смысле? А вам какое дело, господин Королькевич?» «Конечно, надо было ответить именно так, но как-то не хочется опускаться совсем уж до базара». «Нет, он может, пусть, я себе не позволю». «Мы в Азбуке, едем на дачу к моим, а что?» «Ясно, ничего». Зашел домой, вас нет. А, зашел он. А позвонить? Или настолько привык, что я дома? Это ведь именно он, мой король. Блин, я реально так его называла когда-то, причем на полном серьезе. Он заставил меня уйти с работы и посвятить себя дому. Миль, зачем тебе этот музей? Экскурсии платят копейки. Не такие уж копейки. Сейчас все развивают, программы городские, гранты. Я нормально зарабатываю. Нормально для кого, Миль? Но я могу себе позволить содержать жену. И что я буду делать, сидя дома? Заниматься детьми, домом, мной. Угу, повелась я, дура. Собой надо было заниматься. Хотя я и себя не обижала. На фитнес записалась, регулярно посещала салоны, косметолога. А работа Работу я превратила в хобби. Вела небольшую колонку в соцсетях, рассказывала о Москве, выискивала интересные факты из жизни города, какие-то легенды, просто писала статьи и эссе о знаменитых домах, о районах, даже монетизировала это дело. Олег о монетизации не знал, считал, что это просто мои капризы, а я иногда даже пешие экскурсии собирала. Но это все, конечно, так, ерунда». Я не думала о деньгах, правда, меня содержал муж. Теперь придется думать, потому что он дал понять, алименты на детей, а я сама-сама-сама, как в знаменитом фильме. Да-да, именно так. Сразу хочется сказать всем женщинам, которым мужья начинают запрещать работать и ставят ультиматумы, не ведитесь» или сразу подписывайте договор, по которому он обязуется сам вам зарплату платить, причем без права уволить и с сохранением статуса после развода. Хотя в случае смерти мужа такая бумажка не поможет. Все равно останетесь у разбитого корыта, как я сейчас. Я и чувствую себя тем самым разбитым корытом. Вздыхаю тяжело. «Миля, ты когда вернешься?» Голос бывшего выводит из ступора. «А в чем дело, Олег? Почему тебя вдруг интересует, где я и когда вернусь?» Отвечаю слишком резко, да и плевать. «Притормози, Милана, не надо со мной так разговаривать». «Да неужели?» Срываюсь совсем. «Он что, думал, что я буду как овца сидеть молча и терпеть все? Пошел ты знаешь куда!» Отключаюсь. Надо бы его в черный список занести, но, блин, у нас дети, да и развод еще в перспективе, так что общаться придется. Слава богу, не вот прям сейчас, потому что Королькевич, видимо, соображает, что мне под горячую руку не стоит попадаться, и не перезванивает. Я собираюсь уже было встать, как неожиданно на стол передо мной опускается небольшая изящная коробочка с пирожными макарунс, перевязанная бантом. Шикарный мужчина. Улыбается. «Красивой женщине можно не думать о калориях. Хорошего дня!» «Вот так! Не стесняясь моих детей, взял и сделал подарок. Господи, где таких мужиков делают, а? Можно мне пароли, явки? Он еще и без кольца на пальце. Неужели холостой?» «Мама, а можно пироженку? Блин!» «Миля, куда ты едешь? Возвращайся домой и жди Олега!» «Мама!» Азбука и шикарный мужик остались приятным воспоминанием. Он подарил пироженки и уехал, как я успела заметить, на большом черном Лексусе. А мы приехали на дачу к моим родителям, и я сразу получила нагоняй. За то, что пою детей кофе, за то, что они едят непонятные сэндвичи и за... «А это что такое?» «А это маме дядя подарил!» «Капец!» Марго не может язык за зубами держать. «Никите пофигу, он сразу на второй этаж бежит, где у него старенький компьютер есть». «Дядя? Подарил?» «Миля!» «Блин, мама и называет меня так же, как бывший!» «Противно!» «Мам!» «Так, Рита, иди на улицу! Там дед тебе хотел что-то показать! Потом переоденешься! Иди!» Остановить дочь нет никаких шансов. Придется быть с маман один на один и принимать удар. «Мам, не начинай, а! Мы просто пили кофе, какой-то мужик стоял в очереди». «Мужик?» Мама кривится, не любит это слово. «Блин!» «Мужчина!» «И подарил пирожные? Они 700 рублей стоят!» «Вот такая я, недешевая женщина!» Один меняет на балерину, зато другой пирожные за 700 рублей. «Перестань! Твой Олег, мама, стоп!» «Мама знает, что я не буду слушать в очередной раз ее мнение обо мне и моем почти бывшем муже. А мнение у мамы самое простое – не рубить с плеча, перебеситься и вернется, но нужно держать руку на пульсе и стараться быть рядом». «Куда ты собралась, Милана?» совсем уже». Боже, в этом вся мама, ну просто вся. Она много лет проработала начальником, пусть почтового отделения, но все-таки. А до этого также много лет преподавала в ВУЗе. Там делала карьеру, там писала кандидатскую и, конечно, тоже привыкла командовать. Эти свои командирские замашки она, разумеется, всегда проверяла на близких. На папе, на брате и больше всего на мне». Самое интересное, что я больше всех всегда сопротивлялась. Папа привык, что мама может как танк. Сейчас он уже смирился и умеет лавировать. Братец у меня, мамкин пирожочек, который стал пирожочком своей жены. А вот я всегда старалась жить не маминым умом, а своим. И мама считает, что мой разлад с Олегом как раз следствие этой моей глупой самодеятельности. Делала бы, как я говорю, Олег бы сидел как приклеенный. Я по мнению мамы слишком сильно мужа отпустила, позволила ему много свободы иметь. Может, мама и права. Да, я понимаю, что в том, что муж изменил, может быть и моя вина. Просто больно очень, еще очень больно. Еще свежи воспоминания о наших совместных ужинах о вечерах за разговорами, о том, как мы искали вместе очередную статуэтку в коллекцию и радовались, когда могли сбить цену. И воспоминания о ночах тоже свежи. И тут боль просто адская, потому что я понимаю, что Олег спал со мной и с ней одновременно. И это так грязно, что зубы сводят. Мерзко, постоянно хочется вымыться с мылом. А в голове крутится предательская мысль. «Что, если я больше никогда, ни с кем не буду заниматься сексом? не всего 37. Неужели больше никогда?» От мамы стараюсь уехать быстро. Некогда мне выслушивать. «Да, я плохая жена, плохая мать, плохая дочь. Зато я хорошая Милана для Миланы сейчас. И хочу такой остаться. Хорошей для себя. Мне нужна эта поездка». И я поеду. Не знаю, какое лихо несет меня снова в азбуку. Еще один Раф, еще одна калорийная бомба. Или мне просто хочется представить, что там я снова встречу этого шикарного мужика. Ну, просто встречу. Просто хочу почувствовать себя немного женщиной. Почему бы и да? Два Рафа в сутки немного ли? Ох ты ж, божечки!